Но лучше обождать денек другой, постеречься царапин. Новая кожа еще слишком тонкая. Оба бывших крестоносцы неплохо понимали друг друга, и больному и лекарю было ясно, что залечить открывшуюся и воспаленную рану это одно, а исцелить хумилиса леса от тяжкого недуга совсем другое дело. Но и тот и другой предпочитали не затрагивать эту тему.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 Ибо только сейчас заметил бледность на лице молодого человека и встревожился. Я вижу, все вышло не так, как ты хотел. Увы, милорд, тяжело вздохнув, Николас медленно и неохотно шагнул вперед и преклонил колено перед Хумилисом. Мне не повезло. Очень жаль, отозвался Хумилис. Но нет такого человека,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 Всего лишь через месяц после того, как вы облачились в рясу в Хайде, Джулиана постриглась в монахине в Вёрвелле. "Добыть «Да того не может", изумленно воскликнул Хумилис и погрузился в молчание, обдумывая столь неожиданное известие. "В толк не возьму", промолвил он наконец, "с чего это ей пришло в голову? Не из-за меня же в самом деле?"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 и этим дал возможность самой решить свою судьбу. Кто знает, может, она уже давно склонялась к монашеской жизни и потому предпочла удалиться в обитель. Да, никто ее к этому не принуждал, неохотно признал Николас. Брат Джулианы сказал, что таково было ее желание. Отец был против, но уступил ее настоятельным просьбам. <звы> ну что ж, — облегченно вздохнул Хумилис. Стало быть, можно надеяться, что она обрела в обители то, к чему стремилась. Но я увы потерял ее!» — вырвалось у Николаса. О, ми если бы вам довелось видеть ее взрослой, как видел я, как можно было остричь такие дивные волосы и спрятать такую фигурку под черной сутаной?» «Родне следовало остановить ее или хотя бы уговорить повременить, чтобы хорошенько обдумать этот шаг. А что, если сейчас она уже раскаивается в своем выборе? При виде хмурого горестного лица Николаса губы Хмулиса тронула мягкая улыбка. Послушай, Ник, вспомни, как ты сам мне ее описал. Какая она смышленая, рассудительная, Каждое ее слово было взвешено и осмысленно. Не могу поверить, чтобы такая девушка приняла решение с не обдумав все как следует. Видимо, таково ее призвание, и для нее это правильный выбор. Я сожалею о твоей неудаче, Ник, но ты должен перенести эту потерю так же достойно, как она перенесла свою.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 Куда ты поедешь на ночь, глядя? Лучше заночуй в странноприимном доме, выспись как следует, а с утра отправляйся. Глядишь, сзади не поспеешь, куда тебе надо. Зато сегодня после вечерни сможешь провести еще часок другой с братом Хумилисом. Бог весть, когда еще представится такой случай.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 Молодой монах, зная, что Николас служил Хумилису задолго до того, как он сам познакомился и сдружился с этим последним, предпочел сразу же после вечерней, появившись на пороге, удалиться и не мешать беседе товарищей по оружию. Весь вечер они предавались воспоминаниям о крестовом походе, оживляли в памяти стычки, битвы, осады, все то, о чем Фиделис не имел ни малейшего представления. Один торговавший шерстью купец из Шрузберы, который каждое лето разъезжал по торговым делам повсюду, от Уэльса до богатого пастбищами Мекотсолда, то и дело пересекая границы, по дороге собирал всевозможные сведения, а потом пересказывал все, что ему удалось вызнать, Хью Берингару. Нынешним летом, даже в самую горячую пору, когда закончилась стрижка овец,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 А значит, возобновится борьба жертвами, которые только за последнее время уже стали ни в чем не повинны братья из Хайдмида, сестры из Уэрвеля и беззащитные бедняки из Винчестера. Название Уэрвель для Хью ничего не значило. Ему просто было жаль несчастных сестер, чья обитель погибла в горниле сражения.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 Посмотреть, как растет твой крестник, после короткого молчания произнес Берингар. Представляю, как он уже вырос, отозвался Катфаэль, который, став крестным отцом маленького жиля Берингера, порой не без робости задумывался о том, какая огромная ответственность легла на его плечи. Мальцу к Рождеству только два года исполнится, а мне, старику, уши на руки его не поднять. Хьюна насмешливо хмыкнул. Он прекрасно знал, что если Котфаэль начинает прибедняться и выставлять себя немощным стариком, то скорее всего он что-то затевает. Он ведь как завидит меня, тот же карабкается, ну прямо как на дерево. С доброй улыбкой продолжал брат Котфаэль: на тебя-то небось, не полезет. Какое из тебя дерево? Так, кустик. Погоди ещё.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 Матильда выслала отборный отряд на захват Уэрвеля, ведь если бы это удалось, то и река и дорога оказались бы в руках ее приспешников, и они смогли бы беспрепятственно подвозить припасы. Но Уильям Ипрос разгромил этот отряд на подступах к городу. Большая часть людей императрицы полегла в Сечи, а те, что уцелели, ворвались в церковь и заперлись там. И тогда церковь запылала.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 вскочил и устремился прочь из сада. Монах бежал со всех ног, чего не случалось с ним с тех пор, как два года назад ему пришлось улепетывать прочь от крепости на вершине Титтерстон-Кли. Фэль припустил с места в карьер, бегущий, он представлял собой примечательное зрелище. Монах был коренастым и плотным, и в черной рясе до пят он издали напоминал мячик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 Фиделис всегда низко надвигал капюшон, и сейчас он не изменил этой привычки. Вероятно, причиной его застенчивости была немота. Он все равно не мог поделиться с другими своими мыслями, а потому предпочитал держаться в стороне. Только с Хумилисом они понимали друг друга без слов. Для того и молчание Фиделиса было достаточно красноречивым. Надежно приторочив скатку к седлу,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 Не напоминай ей обо мне. Никаких вопросов. Единственное, что я хочу знать, это что Господь сохранил ее и что она живет той жизнью, какую сама избрала. Орден позаботится о ней, как и обо всех других сестрах, и для нее найдется приют, только бы она осталась в живых. Николас молча кивнул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 Отфелью казалось, что весь этот день брат Хумилис намеренно изнурял себя, до изнеможения страдая от того, что Николас во весь опор мчится на юг, а он пребывает здесь в вынужденном бездействии, тогда как сердце его рвется из груди вслед за молодым воином. И весь этот день Фиделис, позабыв даже про Руна, следовал за Хумилисом как тень и заботился о нем так нежно и преданно,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 Сон, врачующий душу, был сейчас нужнее брату Хумилису, чем перевязка, которая могла помочь только телу. Во сне он выглядел удивительно спокойным, точно высеченная из камня статуя. Оставив Хумилиса мирно спящим, брат Катфаэль тихонько выскользнул из кельи. Уже смеркалось, теплый вечерний воздух был напоен сладкими ароматами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 Кончики его пальцев дрогнули, коснувшись венчика волос. Если Феделис и почувствовал это прикосновение, то не подал виду. Даже когда любовно взъерошившая волосы ладонь спустилась на затылок под капюшон, он не двинулся с места, словно оцепенев. Феделис прозвучал наконец приглушенный, исполненный страсти голос: "Брат".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 Я буду ждать. Феделис начал подниматься по ступенькам, а его преследователь остановился у подножия лестницы, не решаясь идти за ним, ибо наверху кто-то из братьев мог еще не спать. Жестокий, жестокий, причитал он вслед уходящему Фиделису, а потом едва слышно, но отчетливо произнес. — Пусть не сейчас и не здесь, но я дождусь своего часа.